Глава 10. Озарение. Первое, что увидела Матильда, едва приоткрыв глаза, черный влажный кругляш с двумя ноздрями. Попей, деликатно положивший голову возле ее подушки, пристально глядел на хозяйку, ожидая, когда та проснется и выпустит его на прогулку. Девушка сделала усилие, чтобы зрение стало четче. «Лучшее, что можно увидеть, пробуждаясь, это улыбающиеся глаза любящего тебя существа». С просонья умилялась Матильда, почусывая собаку за ухом. Пёс завертел хвостом, развернулся и, периодически оглядываясь, выбежал из комнаты, направившись к входной двери. Поняв, куда её ведёт собака, Матильда поднялась с кровати. «Который час?» — сонно спросил её муж. «Без пятнадцати минут одиннадцать». «Вот мы спим». Поздно легли, позёвывая, пробормотал Винсан. Затем резко вскочил с кровати и по пути в ванную нервно выпалил. «У меня же видеоконференция через пятнадцать минут!» Девушка вышла вместе с Попеем в сад и, усевшись за стол, только приготовилась к окончательному безмятежному пробуждению под пение птиц, как в кармане ее халата задорно запел Адриано Челентано. «Мама, привет!» Постаравшись придать бодрость голосу, ответила Матильда. «Привет, ты еще спишь, что ли?» «Как дела?» «Чего вчера не позвонила?» Сразу задала все интересующие вопросы Анастасии. «Да, только проснулись. Вчера поздно вернулись, и я не стала тебя будить. Мы ездили в Таурмину. Как твои дела?» «Отлично. Я только хотела выяснить, все ли в порядке. Про поездку тогда расскажешь вечером». Я сейчас должна уходить. У меня обед с коллегами. Хорошо, мам. Только один вопрос. Не дотерплю до вечера. Не знаешь, откуда у прабабушки Софи кулон в форме острова Сицилия? И на нем еще? Матильда оборвала себя, услышав мужской игривый голос. «Анастасия Яковлевна, мы идем? «Этот кулон...» Ничуть не смутившись, ответила дочь Анастасия. «Нет, не помню». ты лучше позвони бабушке ираиди она должна знать вечером наберу есть что обсудить перед тем как разъединиться заговорщически добавила она матильда поняла намек у мамы намечается роман эта новость ее обрадовала и заинтриговала но еще больше ей не терпелось выяснить про кулон положив трубку девушка несколько секунд разглядывала керамическую голову мавра Накануне Винсан гордо выдрузил семейную реликвию на стол, что совсем не пришлось по вкусу его жене. Однако при виде выступивших на глазах Винсана сентиментальных слёз сердце Матильды затрепетало, и она так и не решилась заявить мужу, что не хотела бы видеть кашпо на этом месте. С удовольствием, отведя взгляд от весьма своеобразного артефакта, уже приготовилась звонить своей бабушке, но из смежного сада позвала соседка. «Матильда!» «Можно тебя на секунду?» Бенедетта стояла вплотную к забору и выжидающе смотрела в сторону девушки. Грубо оторванная от своего намерения, Матильда обернулась и, неохотно встав, подошла к забору. Женщина сообщила, что на следующей неделе вместе со всей семьей уезжает в Неаполь на свадьбу. Большой аквариум всего на неделю перевозить проблематично и неразумно, и потому она просит соседку, пока они не вернутся, кормить рыбок. Получив согласие, Бенедетта завела утомительный рассказ о своих родственниках. Матильде было неинтересно слушать, где работает ее племянник и какие успехи в школе у его сына. В итоге сама не заметила, как снова ушла в свои мысли, не забывая кивать, глядя на открывающийся рот соседки. Когда та достала телефон и, несмотря на разделяющую их сетку, собралась показать, Как умело катается на велосипеде один из ее малолетних внуков, в соседском саду нарисовалась черная мопсиха. Увидев свою хозяйку, собачка решительно понеслась к ней. Залюбовавшись забавно перебирающей лапками Кармен, Матильда потеряла бдительность. А Попей, желавший как можно ближе прижаться к забору, бесцеремонно протопал когтистыми лапами по ее ногам в открытых сланцах. Ай, Попей, ну ты, слоненок, смотри, куда идешь? Преувеличенно строго отчитала своего пса девушка. На самом деле ей было радостно, что внимание соседки отвлекла собачья возня, и ей удастся избежать просмотра скучных фотографий и видео. Кармен и Попей бегали на перегонки вдоль забора, совершенно не заботясь, что их хозяйки вынуждены отойти на пару метров, чтобы не быть сбитыми с ног. Мысленно благодаря своего пса за шанс попрощаться с соседкой Матильда пообещала не забывать кормить рыбок и вернулась на веранду. Чуть пригладив растрепанные сосна волосы, вошла в приложение для видеосвязи и, найдя в списке контактов свою бабушку, нажала значок вызова. Как ни странно, 84-летняя женщина ответила почти сразу: Бабушка Матильды с восторгом приняла появление видеосвязи и, моментально освоив новую технологию, частенько созванивалась с дочерью и внучкой. Вначале, перед каждой встречей через экран, Ираида Федоровна назначала точное время и тщательно готовилась к разговору. Выбирала украшения, наряд и ставила в кадр вазу со свежими цветами. Когда она поняла, что созваниваться можно в любое время дня и по любому вопросу, торжественность превратилась в обыденность, и с тех пор цветы в кадре появлялись не всегда. Однако аккуратный макияж и элегантные одежды оставались неизменными. но то было следствием воспитания, и спонтанные видеозвонки никоим образом на это не влияли. Добрый день, Матильда. Доброжелательно произнесла ухоженная дама в красивой блузке и прической волосок к волоску. Добрый день, бабушка. Как твои дела? Матильда сразу почувствовала, что стоило сначала привести себя в порядок, теперь же неминуемо ждет нарекания по поводу ее неопрятного вида. Дорогая. Тебе непременно стоит направиться к Аферу. Совсем твои прелестные букли растрепались. К речи бабушки, полной архаичных и заимствованных из французского языка слов, Матильда была привычна. Ираида Фёдоровна родилась во Франции и, подобно многим детям белой эмиграции, разговаривала чуть иначе, чем современные носители русского языка. «Я непременно этим займусь, бабушка. Просто я торопилась тебе позвонить и не успела привести себя в порядок». Заметив эмоциональное возбуждение внучки, Ираида Фёдоровна поинтересовалась. Вижу, ты в ажитации, но что тебя беспокоит, моя милая девочка? Я давно хотела спросить кое-что: помнишь тот кулон, что ты мне подарила, когда мы в последний раз виделись живьем? Живьем? Изумилась бабушка Матильды, но поняла, что внучка имеет в виду их встречу во Франции. Конечно, помню. «Но я решительно не понимаю твоего волнения», — Недоуменно добавила она. «Всё в порядке, просто распирает от любопытства. Не могла бы ты мне рассказать, как это украшение появилось у прабабушки? Твоей мамы?» — уточнила внучка и так очевидная. Это был подарок её первого жениха, офицера Российского императорского флота. Матильда округлила глаза и, от нетерпения забыв дышать, спросила. «А что с ним стало? И ты не знаешь, откуда у него такой кулон?» Как рассказывала моя мама, пожилая дама лукаво улыбнулась. «Чтобы избежать путаницы, буду называть ее по имени». Так вот, Софья Илларионовна поведала мне, что перед тем, как ее жениха умучили красные аспиды, он подарил ей этот кулон. Офицер считал его талисманом и якобы верил, что сей предмет поможет возлюбленной в невредимости добраться до Франции. Так и произошло. Однако сам он погиб вскоре после их расставания. А вот где офицер приобрел украшение, сказать не могу, не ведаю. Но для мамы рассказчица тут же поправила себя. Для Софьи и Илларионовны сей кулон представлял особую ценность. Все же... То был последний подарок ее первой любви. Покидая родину, Софья Ларионовна увозила в кофре как множество скромных золотых украшений, так и несколько роскошных изделий с диамантами и прочими драгоценными камнями. Но она все продала, оставила лишь образок, инкрустированный рубинами, и этот сицилийский кулон. Тяжело вздохнув, Ираида Федоровна сентиментально прокомментировала. «Нет никаких сомнений, как и мой отец. Тот офицер был настоящим омфе, достойным светлой памяти столь неординарной и благородной женщины, как моя мама и твоя прабабушка». «Какие жестокие времена пришлось пережить прабабушке», сокрушенно произнесла девушка. «А как, по-твоему, этот офицер мог бывать в Сицилии в 1908 году?» Бабушка Матильды задумчиво приложила палец с аккуратным маникюром к щеке и спустя несколько секунд уверенно произнесла. «В ту пору он, вероятно, был еще совсем юным и мог быть направлен на прохождение флотской практики в качестве корабельного гардемарина. А почему тебя интересует именно 1908 год?» Погрузившись в размышления, Матильда не среагировала на встречное любопытство. Ираида Федоровна строго взглянула на внучку. Дорогая, ты манкировала мой вопрос? В декабре 1908 года в Мессине произошло страшное землетрясение, и первыми на помощь пришли моряки российского флота. Женщина неопределенно пожала плечами. Нынче мы не сможем выяснить, был ли среди тех моряков, жених Софьи Ларионовны. Ничего страшного. Не стала спорить Матильда. Благодарю за рассказ. Я рада, что отчасти узнала историю этого украшения. Дорогая, уже полдень. Яков заказал обед в ресторане «Все угощения Мумбаи». Вот слышу, принесли. Ранее мне не доводилось пробовать блюд индийской кухни. Любопытно. Да-да, бабушка, больше не задерживаю тебя. Желаю вам с дедушкой приятной дегустации. «Созвонимся на днях». Распрощавшись, Матильда отыскала в одном из ящиков с инструментами лупу, уселась под лампу и начала изучать кулон, когда-то принадлежавший её прабабушке. Не обнаружив ничего странного, перевернула украшение обратной стороной. Однако на выгравированном пейзаже также не удалось найти ничего особенного. Только в одном месте под схематично обозначенной горой была точка, не придающая рисунку никакого смысла. Но ее девушка замечала и раньше, без дополнительного увеличения. Матильда откинулась на спинку дивана и горящим взором продолжила рассматривать кулон. «Ты что, колдуешь?» — весело спросил Винсан, глядя на будто одержимую жену. «Да, хочу наколдовать завтрак», мгновенно переменившись, в тон ему ответила Матильда. И, поднявшись с дивана, Притянула руки к мужу для объятий. «Что-то ты быстро закончил сегодня». Винсент крепко обнял жену и, оторвав ее от земли, покружил. Проснувшись, мы даже не успели поцеловаться. Вот я и поторопился быстрее закончить. Романтический момент был испорчен урчанием в животе Матильды и шумными глотаниями попе. От души набегавшись с соседской мопсихой, пес жадно зачерпывал воду из миски. У нас даже яиц нет. Одни йогурты и упаковка ветчины. Следуя на кухню, пробурчал Винсент. Я позже поеду в магазин, ответила его жена. Но есть хочется уже сейчас сделать тебе кофе. Матильда взглянула на попея, обнюхивающего свои крокеты перед тем, как приступить к трапезе. Также могу предложить собачий сухой корм. Бе! Винсан высунул голову с кухни и поморщился. Пес с непониманием посмотрел сначала на хозяев, а затем на свои крокеты и, немного подумав, отошел от мисок. «Съешь пока ветчину, а я приму душ и поеду в магазин», — на ходу бросила Матильда. «Я на сегодня почти закончил. Составлю тебе компанию. А может, вечером сходим в тот ресторан с вкусной пиццей?» Проследовав за женой в ванную, предложил Винсан. «Вчера же ели пиццу», — удивилась Матильда. «А когда нам это мешало?» Винсан открыл упаковку с вареным окороком. «Или ты пытаешься сказать, что не хочешь?» «Если я когда-нибудь тебе отвечу, что не хочу пиццу, то знай, твою жену подменили инопланетяне». «Тогда решено», — он отодвинул шторку, защищающую от брызг, И попытался накормить жену ломтиком ветчины. Матильда увернулась от руки мужа. Нет, спасибо. А в фильмах, когда девушка моется и к ней приходит мужчина. В общем, ветчины там нет. Зато там есть большой и длинный М -м -м, нож. издевательски сказал Винсан и отправил в рот отвергнутый женой ломтик розового окорока. Не те ты фильмы смотришь. Засмеялась Матильда и задернула шторку. Взглянув на часы, Винсан обратился к жене. «Столик зарезервирован на 7. У нас еще есть немного времени, чтобы прогуляться». «Я хотела бы дойти до старого порта и сфотографировать ту часть берега в закатном свете». Матильда махнула рукой в сторону виднеющегося с набережной пирса. А оттуда как раз недалеко до ресторана. Покинув набережную, по узеньким мощёным улочкам, Чита Ричи неспешно пересекала старый город Чифалу. Проходя по одному из безлюдных переулков, откуда-то сверху они услышали задорное «чао». Остановившись и подняв головы, на одном из балконов старого дома супруги обнаружили клетку с крупным попугаем, заинтересованно взирающим на них. Не считая яркого хвоста, будто опущенного в банку салой краской, Оперение общительной птицы было преимущественно серым, с очками из гладких белых перышек вокруг умных глаз. «Чао!» — ответила попугая Матильда. «Ва бене?» — поинтересовался Винсан, как у птицы идут дела. Попугай ничуть не стушевался и человеческим голосом ответил. «Бене, бене! бене грация. Матильда ахнула и в изумлении посмотрела на мужа. «Я сошла с ума, или он тебе только что ответил «хорошо, хорошо, спасибо»?» «Нет, тебе не показалось». Жако — самые способный к звукоподражанию попугаи. Эти птицы могут запомнить более полутора тысяч слов, так что поздороваться и поддержать небольшой приветственный диалог для них не проблема. Это, наверное, самые частые фразы, что он слышит. По такой логике он должен сейчас повторить и это. Матильда подняла голову на попугая и четко произнесла «Пицца, паста, прошу то". Птица стала взволнованно переступать с одной лапки на другую, повторяя по-итальянски «Кушать, тото, -то, кушать!». Винсент и Матильда расхохотались и, помахав чудо-птицы, по очереди попрощались «Чао, тото!». -то". Тут у умного попугая то ли произошел сбой в системе, то ли он скопировал привычку прощаться своего хозяина. Повторив с десяток раз «чао», в конце прибавил расхожее ругательство «вафанкуло», и только после этого замолчал, вероятно, поджидая беседу со следующими незнакомцами. «За развлечение прохожих город должен снабжать этого попугая вкусняшками», ничуть не обидевшись на грубость Джако, справедливо заметил Винсен. Оказавшись в старом порту, Матильда запечатлела на фото, Ряд будто вынырнувших из моря средневековых домов с возвышающейся позади скалой, похожей на высоченную стену вокруг феодального замка. «Тебе где больше нравится, в Таурмине или в Чефалу?» — спросила Матильда мужа. «Таурмина, как по мне, ярче. Хотя и Чефалу тоже не зря входит в список самых красивых малых городов Италии. А тебе?» Матильда зачарованно смотрела на старинные строения в закатном свете, словно припорошенные золотой пыльцой. Про себя девушка отметила, что это место, наверное, ничуть не изменилось за последние столетия. Даже выкрашенные яркими полосами пришвартованные на берегу лодки казались не современными, а будто приплывшими сюда из прошлого. И там, и там есть свой шарм. Таурмина красочнее, а Чифало — более кинематографичный город. возьми вот этот вид матильда сложила из ладони прямоугольник здесь даже ничего добавлять или убирать не нужно можно снимать исторический фильм мотор с той лодки я все-таки снял бы венсан указал подбородком в сторону одного из суденышек ну это очевидно тогда и ее хозяина нужно либо убрать из кадра либо переодеть венсан умиленно посмотрел на жену режиссер Может, пойдем снимать сцену в ресторане? Если павильон с декорациями уже готов, то идем. Терраса ресторана была выстроена над скалистым берегом, позволяя гостям сочетать гастрономическое наслаждение с суровым, но прекрасным видом. Речи расположились за столиком на первой линии к морю, чтобы, пока не сядет солнце, любоваться тем, как кристально чистые волны самоотверженно налетают на темные камни. В ожидании заказа Матильда решила завести разговор на волнующую ее весь день тему. «Я все думаю про дневник Арнеллы». Она написала, что, подготавливая свой переезд, твой прадед переоформил всю недвижимость на нее, а накануне землетрясения приезжал в Чифалу, чтобы передать ей эти документы и спрятать в сахарнице несколько камней. Но вот что странно, если в любом случае его жена и дочь должны были уехать туда на следующий день. Почему Альду просто не передал эти документы и малюсенький сверток с ними? Зачем было ехать туда самому за день до этого?» Винсент пожал плечами. «Не знаю. Но, например, прадед мог захотеть увидеться с сестрой, попрощаться. И заодно прихватил сверток. «Возможно». Пока скрыв несогласие с этим доводом, произнесла Матильда. «Арнелла написала...» что Альдо, вероятно, подменил драгоценные камни на стекляшки и именно с ними хотел улизнуть в Америку. Странно. И что тебе кажется странным? Прадец планировал, что жена и дочь уедут раньше, чтобы не вызвать подозрений. А потом, если удастся, следом за ними и он. Но уже с камнями или чем-то, на что собирался организовать жизнь на новом месте. Матильда испытующе посмотрела на мужа. «Если бы мы с тобой оказались в такой ситуации, как бы поступил ты? Отправил меня одну с детём и парой камушков? А остальные бы оставил себе, учитывая, что сам, возможно, не сможешь ко мне присоединиться?» «Нет, я бы отправил тебя вперед с большей частью средств», без размышлений ответил Винсан. «Так я к тому и веду. Мне кажется, твой прадед приезжал в Чифалу, чтобы спрятать камни в сахарнице для сестры, а не для жены. так сказать, прощальный подарок или подстраховка. Знал, Арнелла их рано или поздно найдет. Более того, я уверена, что к тому моменту все остальные камни Альдо тоже уже подменил и спрятал, только же не указав, где именно. Реджина должна была их забрать и в тот же или на следующий день сесть с дочерью на корабль. «И с камнями ждать Альдо вместе, о котором никто не знает», продолжил Венсон. «Думаю, как-то так. Это просто логичнее получается. Если твой прадед любил свою жену и дочь, то не стал бы рисковать их благополучием». «Да, согласен. Но жаль, мы не знаем, где прадед спрятал свой клад». Расплылся в улыбке Винсан, догадавшись, к чему подводит жена. Матильда обиженно надула губы. «Ты думаешь, у меня фантазия разыгралась?» «Нет. Мне кажется, твое предположение логично». Но мало что меняет. Даже если все было так. Во-первых, его тайник более чем за сто лет наверняка кто-то нашел, А во-вторых, мы все равно не знаем, где искать. Девушка оживилась. Если ты не отрицаешь, что моя теория звучит правдоподобно, то, согласно ей, камни должны быть спрятаны где-то в Чефалу или его окрестностях. Винсент сделал глоток вина и равнодушно произнес. Про какие-либо драгоценности это всего лишь предположение. Да, Альдо положил Арнелли несколько камней, но это еще не говорит о том, что и в Америку он собирался отправиться с сундуком, набитым сокровищами, а не более легкой ношей в виде денег или ценных бумаг. Быть может, прадед вообще ничего не подменял, а заранее накопил средства, с которыми хотел начать новую жизнь в США. Снова возвращаемся к этой нестыковке: с неворованной ношей Альдо мог отправить жену из дома. Зачем было приезжать в Чефалу накануне? К их столику приблизился официант с двумя огромными пиццами. Винсан подождал, пока молодой человек поставит тарелки, и, наконец, ответил. Опасался, что перед отъездом из дома кто-то обыщет вещи Реджины. Ладно, представим, что прадед приехал в Чефалу и спрятал где-то свой капитал. Не столь важно, что это – камни, ценные бумаги или деньги, «Удастся ему воссоединиться с семьей или нет, но в любом случае жена и дочь заберут это и в безопасности покинут остров и смогут жить безбедно». «Скорее всего, было именно так», — одобрила Матильда и, широко раскрыв рот, направила в него треугольный кусок пиццы пармиджана. «Вкусно?» — полюбопытствовал Винсан и поспешил отведать свою четыре сыра. «О да, как всегда». Баклажаны сочные, обжаренные на гриле, сыр, тесто и вообще все вместе божественно. С наслаждением проговорила Матильда. Моя тоже очень вкусная. Хочешь попробовать? Да, давай поменяемся кусочками. Обменявшись, Матильда вернулась к разговору. Еще кое-что мне показалось странным. Служанка, как ее звали? Вроде Кьяра. Неуверенно произнес Винсент. «Точно, Кьяра. Что она так настойчиво требовала у твоей малолетней бабули?» «Даже довела ребенка до истерики. Вроде там была обмолвка о подарке папы. Не плюшевая же игрушка или кукла могла так интересовать молодую служанку. К тому же Альда был ювелиром и наверняка была вал жену и дочь своими творениями. Может, Кьяра хотела отобрать какое-то украшение?» «С чего бы? Только если украшение принадлежало ей». Возможно, единственная ее ценность или дорогая сердцу вещь. А бабушка Элена ее потеряла. Она же была совсем маленькой, и, может, цепочка порвалась во время землетрясения. Матильда посмотрела на мужа с недоумением. Зачем бы Кьяра стала отдавать какой-то важный для нее предмет дочери своих зажиточных хозяев? Бывает, что ребенку что-то приглянется, и пока он не получит, что требует, не отстанет. проворчал Винсент в ответ. А затем с хитрым прищуром спросил. «Уж не к своему ли кулону ты подводишь? А я еще удивился утром, как ты на него смотришь, словно на волшебную палочку. Можешь потом посмеяться надо мной, но сначала послушай», — проборчала Матильда. «В дневнике написано, что твою бабушку спасли русские моряки с броненосца Цесаревич. Сегодня я выяснила, откуда у моей прабабушки появился этот кулон. «Угадаешь, откуда?» Винсан, только что откусивший значительный кусок пиццы, чуть не подавился от смеха. Матильда недовольно посмотрела на зашедшегося в беззвучном веселье мужа и, попивая вино, ждала, пока тот успокоится. Справившись с едой, невольно задержавшийся во рту, Винсан саркастически предположил, «Твоя прабабушка в молодости мечтала о приключениях, и чтобы отправиться в далекие страны, Переоделась в моряка. С тобой вообще можно серьезно разговаривать? раздраженно процедила Матильда. Я просто предположил: Рассказывай, что узнала. Поняв, что жена не в настроении шутить, Венсан решил ее больше не подкалывать. Ее первый жених был моряком, в те годы, скорее всего, бывший гардемарином. И, может, это было его первое плавание, но это ничего не меняет. Наверняка в той ситуации. все участвовали в спасении жителей Мессины. У меня нет сведений, был ли среди тех моряков жених моей прабабушки. Однако именно он подарил ей этот кулон и сообщил, что это очень сильный оберег. «Должно быть, жених твоей прабабушки действительно бывал на Сицилии. А здесь многие верят, что Тринакрия является оберегом. Лавочник, желая продать кулон, не забыл бы это упомянуть», — скептично напомнил Винсан. И юноша без оснований искренне поверил в чужестранные талисманы, тем более в защитную силу какой-то головы с ногами. Ты же поверила. Не серьёзно, а скорее ради баловства. А вот жених моей прабабушки, как мне представляется, и в самом деле имел тому подтверждение. Например, спасшуюся в землетрясении маленькую девочку. Венсан приподнял одну огненно-рыжую бровь. Ты думаешь... «Моряк поэтому отобрал у моей бабушки кулон?» «Почему отобрал?» — изумилась на мужа Матильда. Наверняка девочка захотела отблагодарить моряка и подарила ему кулон. На тот момент Елена была счастлива своему спасению, и ее радость еще не была омрачена известием о гибели родителей. Арнелла написала же, что твоя бабушка не сразу узнала о смерти Альдо и Реджины. Матильда готовилась к этому разговору и, уходя из дома, прихватила с собой украшение. Достав кулон из сумочки, передала его в руки мужа. Совсем не кстати подошел официант. Желаете десерт? Да, я бы хотела симифреду и, если возможно, зеленый чай. Заказала Матильда. К сожалению, есть только черный. Развел руками молодой человек. Черный тоже подойдет. Согласилась девушка. Она уже привыкла, что на Сицилии чай не в почете. А мне, пожалуйста, тирамису и кофе. попросил Винсан, и Матильде показалось, что по лицу официанта скользнула легкая улыбка, словно тот подумал, хоть один в этой паре нормальный и пьет кофе, а не замоченные горячей водой сухие листья. Дождавшись, когда официант отойдет от их столика, девушка заговорила. «Посмотри на заднюю сторону кулона. Помнишь, мы обратили внимание, что рисунок гор совпадает с тем, что на пляже возле Чефалу?» «И еще мы отметили, что, учитывая, как схематично он выполнен, то если идти вдоль берега, такой же силуэт можно встретить еще в нескольких местах». «Мы не проверяли, а только предположили», — парировала Матильда. «Смотри, изображение выполнено чистыми линиями, а здесь под горой какая-то точка, непонятно к чему». «Место, где зарыт клад?» — не удержавшись, Винсан расхохотался. Матильда закатила глаза. «Нельзя же быть таким скептиком!» «Может, просто дефект? Или здесь раньше был малюсенький камешек, а потом выпал?» Примирительно проговорил Винсан. «Если бы кто-то хотел создать ориентир, то не лучше было сделать гравировку в виде карты. Ты так не считаешь?» «Нет. Как мы и обсуждали, рисунок гор, вероятно, можно найти похожий и на другом краю Сицилии. А это...» Девушка ткнула указательным пальцем на гравировку. Ориентир для того, кто знает, где примерно нужно искать. Но при этом, если кулон попадет в чужие руки, то человек увидит просто типичный сицилийский пейзаж. «Как ты это все связала? Выходит, складно. Мой прадед был ювелиром, и, конечно, для него не было проблемы исполнить такой кулон». Винсан отложил украшение и потянулся за последним куском пиццы на своей тарелке. «Но мне сложно поверить в такое совпадение, что моряк, спасший мою бабушку, оказался женихом прабабушки моей жены». «В нашем случае это не совпадение, а судьба», с пафосом заявила Матильда. «Мир вообще очень тесен. В школе у меня была подружка, но в 12-летнем возрасте она вместе с родителями вернулась жить в Казахстан. Сначала мы переписывались, но со временем потеряли связь. Года три назад... Я поехал отдыхать в Таиланд, и на следующее, после заселения в отель «Утро», столкнулась с той самой подружкой, которая, оказалась расположилась в соседнем от меня номере. Мы с ней не общались много лет, и вот так случайно оказались в одном отеле, в один и тот же момент. И такие истории случались со многими, и порой не раз, — не сдавалась девушка. Винсан неуверенно покачал головой, но согласился. А Матильда продолжила. Если сравнивать с такой ситуацией, уже не кажется столь невероятным, что больше, чем за век, наши предки или их близкие каким-либо образом могли пересечься. Хорошо. Ты хочешь попробовать найти клад, запрятанный моим прадедом? Понимаешь, что, ориентируясь по точке, в лучшем случае нам придется перерыть целое поле. Нет, не нужно перерывать поле, — успокоила мужа Матильда. На месте должен быть какой-то особый знак. Альдо наверняка сказал Реджине это на словах, и она должна была без труда найти это место. Я предлагаю отправиться туда на прогулку и посмотреть. Может, мы увидим что-то необычное, значит, там и надо рыть. Не найдем, так и не найдем. Но, по крайней мере, попытаемся. Я считаю, это в некоторой степени наш долг. «Хорошо, давай попробуем», — с ноткой одолжения протянул Винсан. «В понедельник я еду во Францию на несколько дней, а в следующий выходной обязательно поищем». Официант забрал пустые тарелки и через пару мгновений принес десерты. Матильда впала в задумчивость, глядя на черные воды, теперь почти неразличимые в темноте. А Винсан успел съесть половину своей порции тирамису. Девушка решила догнать мужа и отломила ложечкой от блюда по консистенции напоминавшего полубезе полумороженое. «Ты чего грустная?» Фреда не понравился. С неподдельной тревогой спросил Винсен. «Десерт просто изумительный. Но, может, мы могли бы отправиться туда завтра?» Устроили бы пикник. С мольбой в глазах попросила Матильда мужа. «Нет, давай, когда я вернусь. Если даже клад там есть, то, пролежав сто лет, полежит еще неделю. Вредничал мужчина. Его жена легкомысленно ответила. «Тогда, когда ты уедешь, я отправлюсь туда одна. Только папе я возьму за компанию. А если мы найдем сокровище, с тобой делиться не станем». «Ты слышала, что этим летом одну пожилую пару, как раз в тех краях, растерзали дикие кабаны?» Не представляю, как может чувствовать себя муж, жену которого растерзали кабаны. и жить с мыслью, что мог не допустить этого, просто уступив супруге в небольшой просьбе. «Если рядом с тобой найдут клад, то он послужит мне утешением», — натянул саркастическую улыбочку Винсент. «Так тебе и побегут отдавать сокровища». «Ладно, хватит так шутить. Плохая примета». Матильда подмигнула мужу. «Хорошо, давай завтра. Но только ты не станешь меня просить копать в нескольких местах. Обещаю. Я даже сама могу копать. А если не найдем никаких знаков, то это будет просто приятный пикник и прогулка». Все те годы, как Малек переехал на юг Франции, ему сопутствовала удача. Его сознание старалось стереть все события прошлого, которые касались матери. Между тем память, связанная с отцом, С каждым днем все больше не давало ему покоя. Первое время на новом месте малек без конца прокручивал в голове счастливые моменты из детства. Ему казалось, он должен что-то понять, но никак не может уцепиться за суть. Почему-то особенно яркими были два воспоминания. Однажды на рыбалке отец вытащил из реки большую щуку и сказал: "Такие рыбы не часто попадаются, и когда тебе самому удастся поймать подобную на крючок?" «Не упусти ее. Было еще одно воспоминание, которое волновало его душу. Дед Малька по складу был бесстрашным авантюристом, и отец много рассказывал про его насыщенную событиями жизнь. Но история про поиск клада, спрятанного на острове Сицилия, являлась для мальчика самой любимой. И вот однажды малек достал из нижнего ящика комода шкатулку, которую не открывал со дня смерти матери. Отложил кружевные перчатки на стол и расстегнул конверт, в котором хранилось письмо про бабушки Кьяры. По происхождению она была южной итальянкой, но в молодости эмигрировала на север Франции. Судьба ее сложилась непросто. В Первую мировую женщина потеряла мужа, в расцвете лет став вдовой с младенцем на руках. Кьяра очень гордилась сыном, которого ей удалось вырастить без чьей-либо помощи. Однако женщину порой беспокоила его чрезмерная активность и неукротимость. Яре оставалось только надеяться, что с возрастом сын остепенится и станет мудрее. Затем наступила Вторая мировая война. Единственный сын Кьяры присоединился к движению сопротивления Франции. С осадой Лиля и дальнейшей оккупацией города фашистами женщина начала всерьез опасаться и за свою жизнь. Тревожась больше не увидеть сына и не успеть поведать ему о своей тайне, решила написать послание, которое он сможет найти по возвращении. Малек с осторожностью достал пожелтевшую бумагу из современного водонепроницаемого конверта. Просто чудо, что почти все слова послания читались без труда, если брать во внимание, сколько лет минуло и через какие приключения прошло это старинное письмо. Прабабушка кратко описала обстоятельства того, как узнала про спрятанные драгоценные камни стоимостью в целое состояние. Их местонахождение ей было известно только приблизительно. Кьяра упомянула окрестности конкретного города, но там, где было указано его название, чернила были размыты. Кроме этого досадного места, попавшие на письмо капли не повредили важные слова в тексте. Особое значение прабабушка Малька придавала некому кулону, который должен подсказать, как добраться до спрятанного клада. В чем секрет украшения, женщина не знала, так как шанса хорошенько его рассмотреть ей не представилось. Однако запомнила, как тот выглядел, и схематичным рисунком изобразила его в письме. Отец Малька считал это выдумкой. Прабабушка Кьяра закончила свои дни в психиатрической больнице и не исключалось, что сицилийские сокровища были плодом ее фантазии. Однако своего сына, деда Малька, ей удалось убедить в реальности их существования. Прочтя письмо, мужчина дважды отправлялся в экспедиции по поиску спрятанных драгоценных камней. Впрочем, в первый раз не сумел их найти, а во второй, уехав на Сицилию, пропал без вести. Не зря Кьяра так долго берегла свой секрет и собиралась раскрыть его только тогда, когда сын достигнет зрелости во всех смыслах. И, как оказалось, напрасно не дождалась этого момента. Впрочем, узнать, мог ли такой день наступить в принципе, было невозможно. Отец Малька был уверен, что если бы его родитель обнаружил клад, то непременно бы вернулся. Но, вероятно, вместо несметного богатства мужчина нашел неприятности. В любом случае, ни о нахождении его тела, ни о сокровищах, ничего не было известно. Какое странное проклятие! Уже третье поколение сыновей выросло в нашей семье без отцов, отметил малек. Он не знал своего деда и боялся, что тот не был столь порядочным человеком, каким его считал отец. Не исключено, Предок все-таки нашел камни и просто решил начать новую жизнь, в которой не оказалось места его жене и ребенку. Желая верить в лучшее, малек пробовал поискать. Что может означать этот кулон? Оказалось, это обычный и очень популярный в Сицилии амулет. Ничего, что могло бы натолкнуть на место, где спрятаны драгоценные камни. Видимо, на украшении надо было смотреть ближе, и где-то на нем были написаны точные координаты или еще какие-либо подсказки. В отличие от своего отца, Малек верил в существование клада. Даже если прабабка на фоне страстей, выпавших на ее долю, сошла с ума, в момент написания письма вроде еще была в разуме, и ей не было смысла придумывать историю про запрятанные на ее родном острове сокровища. Эта вера укрепилась, когда, решив поискать кулон в продаже, ничего подобного малек не обнаружил. Встречались украшения с очертаниями острова Сицилия или же отдельные изображения Тринакрии, но чтобы все вместе, как на рисунке, никогда. Именно это давало ему надежду, Если однажды такой кулон отыщется, значит, сокровище точно существует. Все изначальные замыслы Малька осуществились. Арендовал светлую квартирку, окончил университет и нашел работу, при старании обещавшую неплохие перспективы. Однако не на них делал ставку Малёк и работал в полсилы. Куда значительнее, его волновал предмет, который без больших трудозатрат подарил бы роскошную жизнь, и избавил от утомительных обязанностей и выполнения поручений начальства. Долгое время Малек не бросал поиски украшения. С того дня, как на него снизошло озарение, постоянно посещал всевозможные блошинные рынки, антикварные лавки и международные онлайн-аукционы. Искал, искал, а в итоге, спустя столько лет, нашел в самом неожиданном месте. Никаких сомнений быть не могло, Само проведение вывело его к этому кулону. У мужчины появилась уверенность. Все решения, которые он принимал в жизни, все знакомства, которые заводил, так или иначе приближали его к сокровищам. Увидев кулон на Матильде, Малёк получил подтверждение существования клада и, главное, своей избранности. Поразмыслив над словами, написанными прабабкой, об обстоятельствах, при которых кулон ускользнул из ее рук, догадался, как украшение могло попасть к девушке. все сложилось один к одному. Подсказка, как добраться до клада, не миф, а Матильда вряд ли знает истинную ценность безделушки, висевшей на ее шее. У мужчины оставался один единственный страх. Дед мог преуспеть в поисках раньше него. Уж очень подозрительно его бесследное исчезновение. Словно найдя клад, он выбросил все старое, чтобы взамен приобрести новое. Место обитания, окружение, стиль жизни. Именно так собирался поступить и Малёк.